Глава двадцать девятая. На отлёте. В тот же день под вечер, во время вторичного посещения врача, навестила Тамару и начальница общины. «Ну вот, слава Богу!» — ласково заговорила старушка. — «Теперь вы, на мой взгляд, заметно поправились. Теперь сестра Тамара у нас совсем молодец», — весело подтвердил и доктор. Ещё один К2-3 на поправку и конец. Только вот что прибавил он серьёзным тоном, обращаясь к начальнице. Болотная лихорадка это, как вы сами знаете, такая серьёзная вещь, что раз заполучивший её, уже никоим образом нельзя оставаться в лихорадочной местности. Надо как можно скорее вон, вон и вон отсюда. И мой вам добрый совет. Как только сестра поправится, сейчас же ее по первому обцугу отправить в Россию. Там в привычном климате есть много шансов рассчитывать, что болезнь больше не вернется. А здесь не дай бог. Здесь она рискует каждый день схватить ее вновь. Благо, почва-то в организме подготовлена. Что ж, Можно будет отправить с первым пароходом, согласилась начальница. Сестра Тамара за всю компанию столько потрудилась, что ей не грех и отдохнуть. Я готова даже просить у главного уполномоченного об особом пособии для вас, обратилась она к девушке. Надеюсь, не откажут. Вы куда предполагали бы лучше отправиться? В Одессу или на родину, в украинск Петербург, заявила Тамара. Да? Вот как? удивилась старушка. Ну что ж, и прекрасно. Приют для вас в доме нашей общины всегда готов. Надо будет списаться только. Ну да это завтра же можно. Вы как же, прибавила она, несколько подумав. Предполагаете остаться в общине? тогда мы зачислим вас в комплект штатных сестер, благо теперь есть вакансии. Предложение это далеко не обрадовало Тамару. Вспомни все женские дрязги и сплетни партии и придирки старшей сестры, она имела все поводы рассчитывать, что при таких условиях дальнейшая жизнь в общине будет для нее совсем не сладка. И потому... поблагодарила начальницу за её доброе предложение, объяснив при этом, что жених её теперь уже в Петербурге и что поэтому приют в общине, по всей вероятности, потребуется для неё лишь на непродолжительное время. Но это уж как знаете, это ваше дело, а мы со своей стороны чем богаты, тем и рады, благодушно заметила старушка. Да, вспомнила она. Я получила сегодня письмо на ваше имя. Вам передали? Тамара поблагодарила её. Я объяснила, кстати, что это письмо от её жениха. Ну вот и прекрасно. Встало бы для вас есть все причины радоваться и спешить с отъездом. Ну дай вам Бог всего хорошего. Дай Бог Поправляйтесь же, милая, поскорее. А насчёт пособия я завтра же непременно, подтвердила ей, уходя, старушка. Случайно узнав о болезни Тамары, Атурин очень встревожился. Известие это сильно его опечалило, тем более что пока она больна, он не мог уже её видеть. Когда как тут-то вот и хотелось бы помочь ей хоть чем-нибудь, быть подле неё, утешать, облегчать её страдания. Он чаще прежнего стал наведываться в госпиталь, а в те дни, когда из-за службы не мог быть сам, нарочно присылал к сестре Степаниде денщика или вестового узнать, как здоровье Тамары. Вас, однако, это очень интересует, как бы в шутку, но не без цели уязвить, заметила ему однажды старшая сестра Что ж, возразил он. Надеюсь, в этом нет ничего странного. Если вам угодно будет вспомнить, как сестра Тамара ходила за мной в Богатее